Лучшая соль Франции и Клафути от французского писателя. Городок Герант расположен в четырех километрах от Атлантического океана. От побережья его отделяет обширный массив соляных прудов, их называют соляными садами, где выращивают морскую соль. По одной из версий, отсюда и произошло название Герант, что значит в переводе с бретонского «белая страна». Цветок соли из геранда считается лучшей солью Франции за ее мягкий, изысканный вкус. Геранд – типичный бритонский городок с улицами, выложенными камнем, обнесенный крепостной стеной. Он появлялся в книгах Бальзака и Золя, и здесь снимали несколько исторических фильмов. Путь в старый город лежит через ворота Сен-Мишель. Здесь прекрасные старые особняки, ресторанчики, лавочки местных мастеров. В рыбу и морепродукты здесь добавляют солерос, растение, выросшее на соленых почвах. А берег здесь носит имя берег любви. Главный продукт геранда — это лучшая и самая популярная соль во Франции, морской цветок, входящий в большинство бритонских рецептов. И если наше блюдо чуть-чуть не дотянуло до бретонской аутентичности, проблема именно в этом, в бретонской соли. Соль здесь добывали еще в Железном веке. Первые соляные рудники относятся к Третьему веку. Торговля солью, называемой белым золотом, обеспечила процветание геранда в течение нескольких веков. Производство соли – полностью естественный процесс. Благодаря цепочке бассейнов, создающих благоприятные условия для выпаривания воды, содержащаяся в морской воде соль – концентрируется до полной кристаллизации, что позволяет ее собрать. Под воздействием солнца, тепла и ветра морская вода постепенно испаряется, а концентрация соли возрастает. Крупная соль серого цвета, более мелкий помол, получается после тщательной просушки, измельчения и просеивания крупной соли. Знаменитый соляной цветок белого цвета с запахом фиалок. Он словно распускается на водной поверхности соленых болот. Он настолько изыскан, что используется для подсаливания блюда не в процессе приготовления, а при подаче к столу. Замок Корей в четырех километрах от Геранда — ренессансное строение, которое в XVI веке было оборонительным сооружением. Замок обитаем, но в летнее время двери открываются для посетителей. С 16 века сохранились детали и предметы интерьера. И в наши дни здесь разыгрывается для туристов спектакль, представляющий жизнь средневекового замка. Он был возведен первым владельцем в 1552 году. С возведением замка владелец получил право проводить рынки, но также и выносить смертные приговоры. Замок повторил историю многих замков своей эпохи. Он переходил из рук в руки, пострадал от нескольких пожаров, был отнят у владельцев, а в 1924 году там вообще организовали гостиницу. Уже в наше время семья первых владельцев, вернув себе фамильный замок, его отреставрировала и теперь устраивает экскурсии, представления, сдаёт салоны в аренду и даже устраивает летние вечерние визиты при свечах. На старофранцузском языке – Перед вами разворачивается жизнь владельца замка. Один вечер из жизни в 1558 году. Бронирования нет. Двери открываются ровно в 21.30 для всех желающих. Замок был одним из первых во Франции, кто начал практиковать такие ночные программы. Отсюда всего полтора километра до океана, до курортного местечка Лаболь. Граф Эммануэль де Карей. французский писатель, чьи книги пользуются популярностью. Тут и захватывающие приключения, и святой Грааль, и катары, а еще он гурман и пламенный поклонник французской кухни. Замок находится в руках другой ветви семьи. Граф живет сегодня в лимузене, в старинном каменном доме с огромным парком. Он часто сидит в саду в жилетке с трубкой в зубах или гуляет по полям вокруг имения со своими собаками. так и фотографируется для обложек своих книг. Чисто писательский образ. С графом Декарей мы давние знакомые, и пока писалась эта книга, он дал много наводок и советов. Именно он познакомил меня с братством Косуле. На своем писательском сайте он выкладывает интересные рецепты, особенно крутых коктейлей для дружеской вечеринки. Но среди рецептов различных блюд встречаются фальшивые. Мне он открыл секрет говорит: будь осторожна, вот с этим блюдом. Его не существует. А то, что существует на самом деле, известно всему миру и родилось в том регионе, где живет сейчас с семьей Эммануэль де Карей. Его клафути. Есть во Франции летнее блюдо, которое готовят независимо от региона. Это настоящий символ лета, и это клафути. И в России эти сочные фруктовые пироги. пользуются популярностью. Ревнители французской гастрономии говорят, что клафути можно готовить только с вишней. Другие разрешают использовать любые фрукты, особенно черешню и абрикосы. Самый простой рецепт клафути. Ингредиенты. 400 граммов вишни, 70 граммов 2 столовой ложки и 1 чайная ложка с горкой муки, 3 яйца, 100 граммов сахара, 100 мл молока, 200 граммов 20-процентной сметаны, одна чайная ложка сливочного масла. Тщательно промываем вишню и удаляем из нее косточки. Вишня должна быть вся хорошая, не порченная. Помещаем ягоды в глубокую миску, засыпаем столовой ложкой сахара. Оставляем постоять 30 минут, получившийся сок сливаем. Форму для запекания смазываем сливочным маслом. Выкладываем в форму вишни. Взбиваем блендером яйца и сахар. Добавляем 50 мл молока. Всыпаем муку и снова взбиваем. Добавляем в тесто сметану и еще раз все перемешиваем. Вливаем медленно оставшееся молоко, продолжая взбивать тесто. Заливаем тестом ягоды в форме. Духовку разогреваем до 180 градусов. Запекаем пирог 35 минут. Остужаем и подаем. Можно посыпать сахарной пудрой. а можно соригинальничать и добавить свежий розмарин, базилик или тимьян в тесто. Клафути существует уже более ста лет. Рецепт был впервые задокументирован в его родном регионе Лимузен в 1864 году. На тот момент пирог давно уже готовили. Вишневый пирог не зря попал в заголовок этой книги. Говоря о лете и французской кухне, никуда не деться от классики. Его текстура, тающая и мягкая, сделала клафути классикой французской выпечки. Милар — это название клафути во или Музене. Печется исключительно с ягодами небольшой, очень темной вишни. Клафути пахнет летом. В жаркий день, когда нет аппетита, а тем более не до тортов или основательных пирогов, этот десерт идеален. Не слишком тяжелый, не слишком горячий, его легко приготовить и быстро съесть. Правило простое. Под заварным кремом нет ничего, кроме фруктов. Домашняя вишня или нектарин, сливы или персик и различные фрукты, клубника, малина, сливы и черника, свежий инжир или красные ягоды и сливы. Но тогда это уже фланьярд. Сегодня даже овощные версии придумали, но настоящий клафути все-таки с вишней. Есть два мнения в отношении происхождения названия пирога. Но оба связаны с вишней. Одни считают, что слово «клафути» происходит от окситанского слова «клафир», означающего «наполнять», подразумевается вишней. Или от латинских слов «клавофиджере», означающих «закрепить гвоздем», опять же в отношении вишен, зафиксированных в тесте. Как сказал принц гастрономии Курнонский, настоящие клафути сначала требуют вкусных маленьких черных вишен – которые можно найти только в лимузене. Чтобы достичь совершенства клафути, необходимо, чтобы в артериях была кровь лимузена. Красивая темная кровь, как кровь вишни. «Рассказывай мне. Рассказывай про вкусные клафути с малиной или абрикосами», засмеялся граф де Декарей. «И я постараюсь держаться подальше от твоей стрепни». Когда-то авернские крестьяне брали клафути на работу в поле. Этот пирог – прекрасно утолял голод и не был слишком тяжелым, чтобы после перекуса потянуло в сон. Классический, идеальный рецепт вишневого клафути из лимузена. Ингредиенты. 400 граммов очищенной от веточек и вымытой черной вишни с косточками, 80 г сахара, 80 граммов муки, 2 яйца, 20 мл молока, щепотка соли. Смешиваем вишню 40 граммами сахара и выкладываем в форму для пирога, смазанную маслом. Смешиваем муку и оставшийся сахар, солим и перемешиваем. Взбиваем яйца, добавляем к муке, перемешиваем, доливаем постепенно оставшееся молоко, перемешивая до однородности. Заливаем тестом вишни и ставим примерно на 30 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Подаем горячим или холодным. Обращаю внимание, что косточки из вишен не удаляют. Неповрежденные вишни сохраняют и сок, и аромат. А вот кусать придется осторожно. Клафути с топленым маслом. Ингредиенты. 500 г вишни без косточек, 100 г сахара, 100 г муки, 40 г топленого масла, 1 щепотка соли, 3 яйца, 25 мл молока. разогреваем духовку до 180 градусов. Удаляем косточки из вишни, смазываем маслом круглую форму и помещаем на нее вишню. В миске взбиваем сахар с яйцами, пока смесь не станет белой. Вмешиваем муку и соль, затем растопленное масло. Постепенно добавляем молоко и перемешиваем, пока не получим однородную смесь. Выкладываем тесто на вишни и ставим в духовку на 40 минут. Вынимаем из духовки. И посыпаем сахарной пудрой. Подаем горячим или холодным. Клафути с вишней и имбирем. Ингредиенты на 6 человек. 30 граммов сливочного масла, 250 миллилитров молока, 2 чайные ложки раскрошенных пряников любых, 1 стручок ванили, 4 яйца, 150 граммов муки, 600 граммов вишни, 80 граммов тростникового сахара, 40 граммов сахарной пудры. Разогреваем духовку до 180 градусов. Берем формочки от 6 до 8 в зависимости от глубины или одну форму для запекания смазываем маслом. Взбиваем яйца с сахаром. Постепенно всыпаем муку, затем сахар и ваниль. Добавляем молоко и растопленное масло. Смешиваем, чтобы получилась однородная смесь. Кладем несколько вишен в формочки или раскладываем по форме, если она одна. Заливаем тестом. Печем 30-35 минут.